Глава двадцать вторая. Айви. В дверь нашей комнаты Ариадна осторожно постучала только следующим вечером. Мы открыли, и она вошла, держа в руках красную книжечку шепчущих. «Готово!» — торжественным тоном объявила Ариадна. «Только заберите эту красную штуковину. Я ее видеть больше не могу». Она швырнула книжечку мне на кровать, а сама плехнулась прямо на ковер. «Ты что, всю-всю всю ее прочитала?» — спросила Скарлетт. Она была сильно удивлена, что и говорить. Как и я, впрочем. «Всю. От корки до корки!» — широко ухмыльнулась рядна. «Как ты себя чувствуешь, Ириадна? С тобой все в порядке?» — спросила я со своей кровати. «Плохо себя чувствую. Полночи я провозилась с Розой, полночи с этими чертовыми цифрами. Для начала предположила, что А — это один, Б — два и так далее. У меня стало получаться что-то вроде... Зрим Когда я предположила, что второе слово на первой странице «шепчущие» по количеству букв подходит. В таком случае «ша» — это 8 или восьмая буква от конца алфавита. То есть, да, это алфавит, только зашифрованный задом наперед. Столько времени провозилось, а все оказалось так просто. А теперь уберите куда-нибудь эту книжку и разбирайтесь с ней дальше сами. И видеть ее больше не могу. Ну, пусть Ариадная поступает, как ей хочется, но лично мне не терпелось прочитать все, что написано в красной книжечке. Я схватила ее, открыла и увидела, что Ариадна проделала огромную работу, поставила под каждой цифрой соответствующую букву. На самой первой странице было написано «3.14.18. ЭТО». «Восемь, двадцать семь, семнадцать, девять, тринадцать, семь, двадцать четыре, двадцать семь, шепчущие, тридцать, в пятнадцать, четырнадцать, двадцать семь, девятнадцать, тридцать два, одиннадцать, стенах». «Ты ее все внимательно прочитала?» — спросила Скарлетт у Ариадны, которая со счастливой улыбкой уставилась в потолок. «Нет, невнимательно, просто подставляла буквы, но общий смысл уловила». И перечитывать не стану, благодарю покорно. Скарлетт пересела ко мне на кровать, и мы начали читать вместе. Времени на то, чтобы прочитать книжку, у нас ушло гораздо больше, чем могло бы уйти. И все из-за Скарлетт. Мне приходилось постоянно ждать ее, чтобы перевернуть страничку. Ну а когда мы закончили, я поняла, почему Ариадна не хочет перечитывать этот текст. Вовсе не из-за усталости, совсем нет. «Поверить не могу», — сказала я. Никогда не думала, что в книжечке оказался список всех проступков мистера Бартоломью, о которых девочки либо знали, либо подозревали в них директора. И сразу скажу, что читать все это было омерзительно. Здесь и дальше они называли мистера Бартоломью просто он, может для конспирации, но скорее всего для краткости. Он покровительствует дочерям своих богатых друзей. Он уволил учительницу которая вывела одной из них двойку за полугодие. Он на всю ночь запер в шкафу учительницу, которая отказалась выпороть ученицу. Он заставляет провинившихся учениц бегать вокруг школы до тех пор, пока они не потеряют сознание. У одной девочки, которую он послал бегать вокруг школы, была астма. У нее начался приступ, она упала, а он стоял и смотрел. Он заставляет нарушителей дисциплины плавать ночью в озере, Он с такой яростью бил одну ученицу линейкой, что сломал ей руку. На этом список не заканчивался. Напротив, он продолжался и продолжался, и, казалось, ему не было конца. Даже сейчас старый и больной мистер Бартоломью наводил своим видом ужас. Что же говорить о том, каким он был в молодости? Я представила это себе, и меня сразу замутило от страха и отвращения. Последняя запись в книжке заставила нас с сестрой ахнуть от неожиданности. 26.02.14. ЖЮТ. Рукой Рукоярядный добавлено. Какая-то бессмыслица. Шепчущие замолкают. Мы были свидетелями катастрофы. Этот человек оказался опаснее, чем мы думали. Мы вынуждены на время залечь на дно. Я слишком боюсь сказать что-нибудь еще. Я прочитала эти строчки первой и теперь наблюдала за выражением лица Скарлетт, которая только сейчас дочитывала их. Она нахмурила брови и удивленно вытянула сложенные трубочкой губы. Затем, повернув голову ко мне, сестра сказала. «Какого чёрта? Что могло быть хуже и опаснее, чем это?» Она повела рукой над раскрытой красной книжкой, и я поняла, что она имеет в виду. «Действительно, что может быть хуже продажности?» «Опаснее жестокости и насилия, хуже страдания». «Если все это правда, то мистер Бартоломью может дать мисс Фокс сто очков вперед», — сказала я. Скарлетт удивленно приподняла брови. «Да-да, я знаю, что она сделала с тобой и с Это, конечно, было ужасно. Однако мисс Фокс проявила жестокость только к вам двоим, а он к целой школе». «Нет, не это главное», — ответила сестра. «Главное то» что все это ему сошло с рук, и он до сих пор здесь. Что если он сейчас опять примется за старое? А вдруг он уже за это принялся? Дрожащим голосом спросила Ариадна. Это она верно заметила. Вот я, например, по его приказу уже бегала вокруг школы под дождем. Как он это назвал? А, да, творческое наказание. Пока нам везет. Никто не знает, как часто и как серьезно мы нарушаем школьные правила. А когда поймают и узнают, что с нами будет, а? А что, интересно, он сделал вчера с пение и надеёй? Скарлетт вскочила на ноги. Я буквально чувствовала, как кипит в ее жилах огонь гнева. «Мы должны остановить его», — сказала она. «Вдруг он на самом деле считает меня воровкой? Это же тогда он что угодно может со мной сделать. Он больной, сумасшедший». «Нужно еще больше», — сказала Ариадна. «Больше чего?» — огрызнулась Скарлетт. Больше доказательств. Так написано на стене, если ты помнишь. Собирать доказательства против директора. Это означает, что шепчущие могли иметь доказательства того, что он сделал. «Но мы в комнате под тем люком все обыскали?» — возразила я. «Не пропустили ни одного места, где можно было что-то спрятать. Но нашли только эту книжку, и все». Скарлетт уже расхаживала по комнате взад и вперед. Она всегда расхаживает взад и вперед, когда у нее такое настроение. Я знала, что ничто не раздражает мою сестру сильнее, как невозможность хотя бы что-то делать. «Будем охотиться за доказательствами», — решительно сказала она. «Но даже если ничего не найдем, нужно разузнать, что это была за катастрофа, свидетелям которой стали шепчущие. Узнаем, какую роль сыграл в этой катастрофе он и доведем его до суда и тюрьмы». Я невольно улыбнулась. Мистер Бартоломью был, конечно, грозной силой, но он еще пожалеет, что посмел разозлить Скарлетт Грей. Тут сестра резко захлопнула красную книжечку, и из нее что-то вылетело на пол. Я наклонилась, подняла. Это оказалось оторванная от газеты полоска бумаги, уголок страницы, крупно написанная ручкой слово «девочка» и «дата». Скарлетта смотрела этот клочок бумаги, подумала и спросила. «Думаешь, это еще один ключ?» «Смотрите», — сказала Ариадна, перегнувшись через мое плечо и возбужденно тыча пальцем в обрывок газеты. «26.02.1914». Эти же даты были написаны в книжке. Я не понимала, что они означают. А это же дата! «Ну и что, что дата? Какой в ней смысл, особенно для нас?» — заметила моя сестра. «Нас тогда еще и на свете не было». «Разве мы можем знать, что случилось в тот день?» «Погодите, погодите. По-моему, есть возможность узнать, что именно произошло в тот день», — улыбнулась Ариадна. «Ариадна, ты говоришь загадками», — вздохнула я.